Расположился краб Митька. Он иногда выходит из своего укрытия, фрагматично ползет по стене и при этом все время жует. Вот такие мои первые подводные знакомые. О своем жилище я не думаю. Я его очень хорошо изучил, когда шли подготовительные работы, и подолгу бывал в нем. Поэтому сегодня я вошел в него как-то по-будничному. Звук в домике довольно хорошо резонируется. Приходится говорить тихо, иначе слова сливаются в нечленораздельные звуки с металлическим оттенком. Помещение заставлено балластом и баллонами, комната пересекает толстый электрокабель и еще более толстый воздушный шланг. В них жизнь, тепло и воздух. Телефонный кабель элегантно лежит в самом углу и тянется к столу тонкой голубой лентой. Но смотреть на него не особенно приятно. Сейчас раздастся очередной тысячный звонок. Знатоки утверждают, что одиночество под водой угнетает, а мне пока хорошо. Освещение отличное, труба, по которой поступает воздух, дышит хрипло, как астматик. Видимо, в ней скопилась осевшая влага, а, может быть, туда проникла немного морской воды. Но сам воздух чист и поступает бесперебойно ровной теплой струей. Опять прошу погасить свет. За бортом ночь. По очереди то в одном, то в другом иллюминаторе вспыхивают молнии. Это светятся микроорганизмы. Интересно, что с берега такие вспышки кажутся искорками, а здесь словно зажмите. В уши все время лезет хлопающий звук, выходящего воздуха. Этот звук наполняет домик грохтом. Правда, когда задумываешься, о шуме невольно забываешь. Самое неприятное в моем бытии это, пожалуй, раскачивание домика. Он качается в такт волне наверху, но более плавно. Иногда его качает сильнее. Сквозь шум воздуха, который выходит наружу, слышны удары блока о блок. Вернее, эти удары больше чувствуешь, чем слышатся. Становится немного не по себе. Чем больше я фиксирую внимание на этой качке, тем больше напрягаются нервы. Все время ждешь пистолетных выстрелов, звука лопнувших тросов. А ночь вступила в свои права. Хорошо было бы выключить подачу воздуха и послушать тишину, Окунуться в мир безмолвия. А теперь спать. День второй, 24 августа. Разбудил меня телефонный звонок. В иллюминаторах светло. Визиты и телефонные звонки сегодня воспринимаются куда приятнее. Я уже с нежностью смотрю на голубую ленту телефонного кабеля. Сам тоже частенько телефонирую. Никакого кислородного опьянения не чувствую. Настроение хорошее, самочувствие отличное. Кажется, все проблемы решены. Пришли первые сведения извне. Она сообщила Всесоюзное радио. Тех, кто сомневается в успехе, не осталось. Многие высказывают желание поселиться в домике. Эксперимент продолжается. В 18:00 появился Дмитрий. Откровенно говоря, вдвоем в домике лучше. Время идет быстрее. Еда, визиты, исследования, прогулки вокруг дома. Вот и вечер. Мир без песен тесен. Очередной сеанс телефонной связи. Как самочувствие? Превосходное. Слышен ли грохот у волн с поверхности? Нет. Но покачивает, как в самолете. Что наблюдаете в иллюминаторе? В одном видны поднимающиеся вверх пузырьки отработанного воздуха, через другой видны стайки рыб, заросли водорослей. Наверху в лагере стоит усилитель. Все могут ознакомиться с тем, что говорят про меж собой океанавты и наблюдатели. Подслушивание предусмотрено программой. А это еще что? Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, К ступеням Эрмитажа ты в сумерках приди. Здесь без питья и хлеба забыты на века, Атланты держат небо на каменных руках. Все ясно. Соло под аккомпанемент рокота пузырьков отработанного воздуха исполняет Александр Хаес. Подводный концерт записали на магнитофон. Третий день подводной жизни, как всегда, начался со звонков. Затем на дно моря спустился Сергей Гуляр, привез завтрак и несколько сигарет для Александра, который мучился из-за запрета на Курева. А вот еще приятный сюрприз – ящик отборного винограда. «Очень вкусно! Большое спасибо, друзья!» – разносит динамик усилителя. Эксперимент продолжается. Океанавты ведут дневники, наблюдают за морскими животными, охотятся, заплывают на глубину 25 метров, отвечают на телефонные звонки, снова и снова сдают анализы. Пожалуй, такого произвола со стороны медиков